Надворный советник, судья окружного суда Павел Филиппович Приемшев, невысокий худосочного телосложения человечек, завтракал с супружницей не спеша, как и положено человеку важному и с достатком. Время от времени он делал жене небольшие замечания. То сетовал, что в кизиловое варенье не доложили сахару, и оно теперь кислит, то масло отдавало горчинкой, то окорок казался недокопченным, то окна плохо проклеили к зиме, и от этого много лишних дров приходится тратить. Хозяйка вздыхала, краснела, точно подсудимая, в глаза мужу старалась не смотреть и всем видом показывала полное раскаяние. Будучи моложе на пятнадцать лет и родив сына и двух дочерей, Она, тем не менее, не утратила прежней красоты. Супругу не перечила. Была существом кротким и богобоязненным. Не жена, а мечта. Иногда казалось, что Приемышев мстит окружающим за неказистую внешность, за унижение, которое он перенес в детстве из-за своего маленького роста и неестественной худобы. Как только его не дразнили. И скелет... И огрызок, и окурок. Трем своим обидчикам из гимназического прошлого он уже отомстил. Судьба отправила их на скамью подсудимых как раз к Павлу Филипповичу. Ух и потешился он тогда от души, позлокозничал. Теперь Приемышев изменился, хоть и не вырос и не потолстел, но взгляд стал тяжелый, Будто кузнецом всю жизнь работал. Руку подает этак наизнанку, и кто пожмет ее, чувствует некую неловкость, переживает потом, что, может, пожал недостаточно крепко или наоборот, сильно надавил и причинил неудобство уважаемому человеку. Ссориться с ним себе дороже. В России верно говорят. От тюрьмы и сумы не зарекайся. Всякое может случиться. «Сегодня ты князь, а завтра грязь». Сам же судья делил общество на две категории. Негодяи, заслуживающие наказания и негодяи, избежавшие кары по случайности, до которых меч Фемиды пока еще не дотянулся. И хоть полным мизантропом он не был, но более всего – не переносил присяжных поверенных, этих тщеславных и самодовольных франтов, обиравших клиентов до нитки так, что судьи они уже ничего не могли поднести. Бесило также и то, что адвокаты, воздействуя на присяжных краснобайством, Часто добивались оправдания подсудимых, и это обстоятельство всегда приводило приемышева в бешенство из-за того, что рождало в обществе обманчивое иллюзорное мнение о возможности избежать справедливого наказания. После каждого вердикта «невиновен» его лицо багровело до цвета вареной свеклы, но ничего не поделаешь, приходилось смириться. Появление фамилии Приемышева в списке лиц, подлежащих казни, поначалу его даже развеселило. Но после глубокого раздумья он вдруг впал в тоску. «А чем черт не шутит?» – подумал он. «Мало ли сумасшедших. Да и откуда этот безымянный наглец может знать о некоторых моих приговорах, которые я выносил единолично, будучи еще мировым судьей?» А что до подношений, так все берут, и я брал. Но в меру и крестясь, каялся потом Господу, свечи ставил, гривеники нищим жаловал. Все мы грешны, а кто не грешил, тот и Богу не маливался. Совсем без греха только младенцы несмышленные родятся. А чуть у Мишка появится, смотришь, малец уже мамку обмануть пытается. «Газетчика все-таки надо будет все непременно наказать за распространение лживых слухов. Оставлять это дело без ответа никак нельзя. Жаль, времена нынче не те, а то бы вынес постановление, чтобы ему прилюдно на площади пару сотен плетей всыпать, как раньше». Последнее время народ распоясался и потерял уважение к власти. Так, глядишь, и до бунта, и смуты недалеко. А допустить нельзя, ведь для того государем тут и поставлен. Изрядно насытившись... Павел Филиппович хотел уже встать из-за стола и пройти в кабинет. Только он поднялся, как сработал механический звонок в входной двери. «Так скрипит на ветру поломанное дерево или несмазанное колесо у старой телеги». Звонок и раньше скрипел, и Приемышев не раз говорил жене, что его надобно смазать или заменить. Но разве кто в России понимает с первого раза? Была суббота. Горничную отпустили в деревню на выходной, и дверь надо было открывать самим. Поняв это, супружница неуклюже подскочила из-за стола и разбила кружку из кузнецовского фарфора. Замешкалась, как чумная, не зная, что ей делать, но все-таки, слава богу, понеслась в переднюю. С сожалением отметил про себя судья. Звонок вновь проскрипел только теперь звук был похож на кашель простуженного старика, будто, вторя ему, где-то на улице завыла собака. «М -м, «Дурное предзнаменование», — невольно подумал Приемышев и, глубже запахнувшись в халат, пошел вслед за женой.